Глава 6. Следующий, зазевавшийся французского солдата толкнули в спину его же товарища, и он вылетел из строя, едва не упав на колени перед строгим русским сержантом. Имя? Жак Лепаж, господин сержант. Об ответственности за утерю оружия предупреждён. Так точно. Иди, получай ружьё. Жак поставил за корючку напротив своего имени в толстой батальонной книге. Я отошёл к деревянным ящикам. Под неодобрительным взглядом присматривающегося за порядком бородатого казака, взял первое попавшееся ружьё, патронную сумку и мешочек с сухарями. Последнее радовало больше всего. Во время похода в Россию французы так наголадались, что без небольшого запаса хоть чего-нибудь съестного у многих начинали дорожать руки и пропадать зрение. Доктора объясняли нервной горячкой. Но откуда возьмутся нервы у простого солдата? Они благородным для мигрени положены, так что пусть к листерной трубке не наговаривают. А так, конечно, сейчас кормят хорошо, особенно если день не постный. Но сегодня предстоит бой, и все посты разрешаются. Первый бой на проклятой английской земле. Но первые выстрелы уже прозвучали... Если можно назвать выстрелами ракетную и артиллерийскую обработку наспех сооружённых береговых укреплений. Как там полыхало? Вроде и гореть нечему, но до сих пор по прошествии нескольких часов поднимается дым и тянет горелым мясом, английским мясом. Да они сами виноваты. Кто заставлял стрелять в парламентариев, предлагавших сложить оружие и сдаться в плен? Вон у господина лейтенанта две здоровенные вмятины на керасе, и ходит он, немного скособочившись. Тут любой рассердится, а уж русским сам Бог велел. Кстати, мысль о том, что именно война против Англии, а не против России, является богоугодным делом, вдалбливалась во французские головы по наехавшими из Польши ксензами. Последние, поставленные перед выбором между миссионерской деятельностью среди диких монголов или чуть более цивилизованных европейцев, выбрали цивилизацию. Дополнительной морковкой перед носом гружённого ослика стало предложение императора Павла Петровича о перенесении Святого престола из Рима в Краков и о переименовании Римско-католической церкви в Полонскую. Бредовая, конечно, идея, но шляхетская гордыня просто मलेла от восторга и открывающихся перспектив. Даже подчинение российскому священному синоду не смущало. А что? Это учреждение насквозь светское, хоть и занимается делами духовными, и нигде не записано, что римский папа не может назначаться из Санкт-Петербурга. Кто-нибудь может предъявить документ с прямым и четким запретом? Вот то-то и оно. Они согласны и давно кормят раков в Висле. Святая Полонская церковь, друзья мои, организация серьезная, и терпеть раскольников в своих рядах не намерена. И не беда, что количество ксензов уменьшилось в 8 раз, а епископов в 12. Пример отца Казимира, получившего кардинальскую шапку из рук великого магистра и протектора Мальтийского ордена императора Павла Петровича, вызвал невиданный доселе энтузиазм. "Жак", окликнул ле pajо, копрал его взвода. "Ты с лошадями управляться умеешь?" Парижанин в восьмом поколении искренне удивился. "Зачем это мне?" Капрал, начавший службу еще при Людовике XVI, поднес к носу солдата кулак. «Если прикажу, сам в хомут влезешь, ясно?» «Так точно, месье!» Спорить с человеком, за спиной которого маячат грозные казаки, Жак не отважился. «Будет исполнено!» «Что исполнено, болван?» «То, что будет приказано, месье!» «Идиот!» — заключил капрал, и, повернув лепажа к себе спиной, пинком задал ему направление. «Принимай под командование крайнюю телегу». Вообще-то это странное на вид сооружение вряд ли можно было назвать телегой. Несколько досок, небрежно приколоченных к поставленной на колеса раме из жердей, более всего напоминали белую горячку каретных дел мастера, но никак не средство передвижения. Жак в недоумении почесал затылок. «Что это, месье Капрал?» «Колесница Аполлона, твою мать!» Имя человека, подавшего идею увеличить скорость передвижения французской пехоты именно таким образом, затерялось в истории. Наверняка где-нибудь в необъятных архивах военного ведомства Российской империи лежит по всем правилам завизированный проект, но народная молва упорно приписывает авторство двоим: Денису Васильевичу Довыдову и Михаилу Касьяновичу Ничаеву. Оба, разумеется, отнекиваются от сомнительной части и малейший намёк заканчивается вызовом на дуэль. И скорее всего, они правы, так как физически не могли принимать участие в самой первой атаке с применением технических средств. Один в это время увлечённо обстреливал британские порты зажигательными ракетами, а другой выполнял важное задание в Лондоне. Ведь в России инициатор любого предложения всегда притворяет его в жизнь, и исключения столь редки, что о них не стоит и упоминать. Что это такое, сэр? Посмотрите. Английский лейтенант передал подзорную трубу полковнику Нуландо и указал рукой вдаль. Вон там, на дороге. Новый Нортумберленский стрелковый полк, названный так в память о прежнем, погибшем при защите Кандагара от казаков атамана Платова, получил приказ задержать продвижение французов до прибытия подкреплений, и его командир ожидал тяжёлого боя с превосходящими силами но с достойным противником, а не вот с этим. Те самые азиатские орды, о которых говорил наш первый министр. По дороге, в сторону англичан, со слышными издалека воплями, неслось нечто похожее на повозки, запряженные огромными медведями. Неужели в газетах написали правду, и русские действительно поставили на службу диких хищников? Боже, храни Англию! Немедленно высылайте вперед стрелков, лейтенант, и постройте свой батальон. Полк, сформированный совсем недавно из призванных указом его высочества принца-регента арендаторов и работников мануфактур, и представлял в лучшем случае ополчение, но никак не часть регулярной армии. Естественно, что имеющие военный опыт офицеры, всеми правдами и неправдами отказывались от должностей в подобном недоразумении, поэтому даже батальонами командовали безусые юнцы купивший патент на подаренные родителями деньги. Энсин во главе взводов, а то и рот. Где такой позор ещё можно увидеть? Ладно, удалось выпросить десяток прошедших Испанию стрелков. Недорого, всего за 50 гиней. Вот как раз они, рассредоточившись перед сбивающимся в строй полком, и встретили прицельным огнём варварские телеги. Чаще всего промахивались Всё же есть разница между стрельбой по плотным рядам противника и выстрелами по стремительно движущимся мишеням. Но то здесь, то там страшные звери катились кубарем, ломая оглобли и обрывая упряжь. С разваливающихся колёмак подскакивали солдаты в привычных мундирах французской армии и тут же принимались палить в ответ. Как там русские говорят, в белый свет как в копеечку, так их лягушатников Напрасно полковник радовался и восторженно размахивал треуголкой. Потеря десятка телег и с более чем полутора сотен несколько не смутило противника, и остальные продолжили лететь навстречу Нортмберленсам. Всё ближе лохматые оскаленные морды хищных зверей, виден блеск клыков и бешеная пена кровожадно рёв холодит кровь в жилах. Команда английских офицеров с трудом пробивались сквозь панические крики солдат, с ужасом смотревших на бешеную гонку. Про оружие как-то и не вспомнили. «Ружье к ноге! Скусить патрон!» — надрывал голос тот сам рейтенант, подававший подзорную трубу полковнику Нуланду. «Засыпай порох!» Едва ли треть стрелков смогла выполнить команду, а сплюнуть пулю в ствол не успел никто. Разметавшие передовых застрельщиков телеги врезались в строй. Последнее, что увидел батальонный командир, была лошадиная морда, неизвестно для чего украшенная пореем из лыкового мочала. А потом, выскочивший как из-под земли француз в длинном выпаде, воткнул штык лейтенанту под подбородок. Спасайся! Выжившие потом рассказывали, что этот крик раздался одновременно с нескольких сторон. И подчти все признавали, что он прозвучал с ярко выраженным французским акцентом. Но тогда никто не стал разбираться, и заранее смирившийся с поражением батальон бросился бежать, для большей скорости бросая оружие. И уже стало неважно, что ужасные чудовища оказались обычными клячами, конфискованными в прибрежных деревнях и для устрашения украшенными пучками липового валыка. Страх и инстинкт самосохранения не обращают внимания на подобные мелочи. Французы тут же воспользовались образовавшейся брешью, чтобы ударить во фланги 1-му и 3-му батальонам Нортумберленцев. Рядовой Жак Лепаш, заменивший убитого метким выстрелом капрала, собрал вокруг себя десятка два спешившихся или свалившихся с повозок стрелков и командовал, лихорадочно вспоминая наставления русских сержантов, приставленных к их полку. «Заряжай, чертовы отродья, мать вашу, за ногу!» Половина фразы прозвучала на русском языке, но перевода никому не потребовалось. «И в рассыпную!» Преимущество рассыпного строя бывшим наполеоновым гвардейцам объяснили еще в Нормандии, заставляя обстреливать рассредоточенные соломенные чучела в красных мундирах. Результат удивил. Некоторым мишеням досталось по две-три пули, но божеństwo так и осталось стоять невредимыми. А ещё их учили падать на землю перед ответным залпом. "Ложись!" рявкнул Жак за какое-то мгновение до того, как вспыхнул порох на полках английских ружей, но этого мгновения хватило. Лишь один зазевавшийся солдат получил свинцовый подарок в грудь. "Стрелять с колена!" Сам Лепаш поднялся во весь рост, Чтобы оценить обстановку, она надо сказать, радовала. Телеги, запряжённые ряжеными под медведи клячами, опрокинули фронт ещё одного батальона, а их седаки благоразумно не стали ввязываться в рукопашную свалку в явном численном меньшинстве и обстреливали бегущих британцев с расстояния 50 шагов. Ответного огня не было. Вот повезло же кому-то. Полковник Нуланд растерянно оглядывался по сторонам, В поисках сбитой пули и треуголки. Как же теперь без неё? Ведь только по ней французы смогут определить в нём офицера и не пристрелят, а возьмут в плен. И сабля куда-то потерялась, ножны болтаются, мешая бежать, а сабля нет. Тогда, может быть, стоит выбросить подальше карманный пистолет. Да, так и нужно сделать. Вы ранены, сэр? Энсин 2-й роты 3-го батальона выскочил из порохового дыма, как черт из табакерки, и бросился к полковнику. «Помочь с перевязкой, сэр!» Нулан-то чумело помотал головой и только сейчас заметил, что сжимает в руке батистовый платок. Собирался использовать его вместо белого флага? Скорее всего, так и есть. Ведь недаром всего неделю назад старшая дочь, вручая уходящему на войну отцу этот подарок, С жаром убеждала, что память о доме поможет остаться в живых. Правда, малютка Виктория ещё просила привести настоящих рашен косакс, чтобы держать их в клетке и кормить миндальным печеньем. Я не ранен. Идите к своей роте, Ансин. Её больше нет, сэр. Так найдите другую, чёрт побери. Вообще никакой нет, сэр, выкрикнул бывший командир роты И вдруг странно замер, выпучив глаза. Полковник бесконечно долгое мгновение глядел на вылезший из груди энси на кончик штыка, а потом небо заслонила невероятно огромная рожа с позавчерашней щетиной. Бонжур, месье, Жак Лепаш пнул у потерявшего сознание полковника в рёбра и заключил: "Самлел бедолага". Потом присел, чтобы быстро но тщательно обшарить карманы англичанина. Наверное, как непростой гусь попался. Это русским союзникам хорошо. У них, как говорят, знающие люди сбором трофеев занимаются специальные команды, и добыча сдаётся в казну по честной цене. А тут чуть зазеваешься, и товарищи по полку вмиг опередят, оставив неудачника с пустыми руками. Первым делом Жак забрал батистовый платочек. Мелочь, конечно, но мелочь благородная. Потому как и всякое излишество довольно ценное. Копейки две можно выручить, если не все три. Вторым попался пистолет. Небольшой, четырехствольный, украшенный серебром и перламутром. Бесполезная штука. Русские такое не покупают, а у французов нет права на ношение личного оружия. Только генералам сабли разрешили. Но где теперь эти генералы? Ага. А это что? Уж не кошелек ли? Лепаш подбросил тяжёлый мешочек в ладони, стараясь по звону монет отличить золото от серебра. Или там всё вперемешку. Пусть даже так. Вес внушает определённую надежду. Вот только почему вместо ласкающего слух звука слышится приближающийся вой. Лейтенант Самохин наблюдал за атакой французов с невысокого холма и ощущал себя то ли Александром Македонским, то ли предводителем шайки разбойников. Последнее больше всего соответствовало действительности. «Черт бы их побрал!» — ругался Федор Саввич. «Сержант! Здесь я, ваше благородие! Запрет на мародерство во время боя объявите каждому под роспись!» «Так вроде уже... нет?» «Там было в отношении мирного населения!» «Понятно, ваше благородие! Непременно разъясним недоумкам политику командования!» «С сегодняшним случаем разбираться будем?» «Не нужно. Их Бог накажет». Самохин немного ошибся. Возмездие настигло любителей трофеев незамедлительно. Послышался пронзительный вой, и на французов начали сыпаться оставляющие дымный след ракеты. Они не отличались особой точностью, и по меньшей мере две трети попали куда угодно, только не в цель. Правда, и те, что долетели в нужное место, взрывались не все. Часть просто втыкалась в землю, испуская с ноб пламени, а часть падала плашмя, сшибая солдат с ног длинными шестами стабилизаторами. Этого хватило. Ветераны совсем недавно на собственной шкуре испытали действия русских ракет, а новобранцы были немало о них наслышаны. Так что обстрел вызвал панический ужас. Только вот английские снаряды не заставляли застыть в оцепенении. А воздействовали не хуже перца, щедро насыпанного под хвост флегматичной ломовой лошади, и буквально выбили французов с поля боя. Бегут, ваше благородие. Вижу, кивнул лейтенант Самохин. Заградительная линия приготовятся. Сразу же послышались негромкие команды сержантов и урядников. Нет нужды надрывать глотку, если действие заранее отработано на многочисленных тренировках. Егеря и горя испешанные казаки занимали позиции и добродушно матерились, не злым словом поминая греховную связь отступающих французов со всеми чертями преисподней вообще и с самим Люцифером в частности. Казачий урядник Улёкся на аккуратно расстеленную конскую попону разложил перед собой блеснувшие тусклой медью патроны и обернулся к Самохину. По ногам бить или как, ваше благородие? Я же ли в ноги то большой расход боеприпасов выйдет казнья один убыток однако ты василь прокопич дурачка-то не изображай ответил лейтенант неужели не знаешь что банапарти лазареты сюда не переправил да так оно и было французский император в стремлении поскорее начать высадку и хоть ненадолго избавиться от давящей опеки генерал-майора тучково приказал в первую очередь отправить линейные части И лишь потом все тыловые службы, включая лекарей и интендантов. Командир Красной гвардии указал Наполеону на ошибку, но не стал настаивать на её исправлении, лишь добавил фразу под своей подписью, разрешающую принять императорский указ к исполнению. Хозяин барин хочет живёт, а хочет удавиться. Понятно, вздохнул урядник. Стало быть, жалость ли выстрелить будем. Это как на повал, чтоб не мучились. Жакле Паж улепётывал из-под ракетного обстрела чуть ли не последним. На его скорости сказывались собранные трофеи и тяжеленное ружьё. Бросить и то, и другое, ну никак невозможно. Военная добыча является залогом безбедной жизни в будущем, а в случае потери оружия вопрос о жизни вообще теряет всякий смысл. То есть могут и не расстрелять, Но закатают туда, откуда кошмар восточного похода покажется волшебной сказкой и райским наслаждением. Давно ходят слухи об ужасных местах под названием Колыма и Аляска, где золото валяется под ногами в перемешку с обглоданными черепами незадачливых его добытчиков. И на тех черепах следы от зубов вовсе не диких зверей. Близкий взрыв заставила испуганно вздрогнуть, но придал сил и поспособствовала открытию второго дыхания. Жак огромными скачками нёсся к спасительным холмам, где русские союзники защитят и не дадут в обиду. Эта мысль пришла неожиданно, но именно она стала маяком в безумном тумане смешавшегося от страха сознания. Они спасут, они отбросят англичан, они покажут всем мать какого-то Кузьмы. И тем сильнее оказалось разочарование Алипажа, когда он увидел вспышки выстрелов и выбитые пулями земляные фонтанчики, чётко обозначившие границу, за которую переходить не рекомендовалось. Как же так? Ведь это нечестно. Бегущие французы остановились, будто налетели на невидимую стену, и начали бросать ружья. Может быть, в безоружных стрелять не будут. Голос, усиленный жестяным рупором, ударил в лицо. Вашему императору нужна победа, господа. И если для её достижения потребуется пожертвовать жизнями трусов, то он пойдёт на это. Победа или смерть. Третьего не дано. У ле major противно заныло под ложечкой. Да, маленький капрал имеет право распоряжаться жизнями своих солдат, но раньше он никогда не посылал людей в безнадёжные атаки. Всегда оставался шанс выжить. Как же время меняет человека. И, как всегда, в худшую сторону. У вас есть одна минута на раздумья, а потом будет открыт огонь на поражение». Лейтенант Самохин отбросил ненужный более рупор и подмигнул казачьему уряднику. «Жалостливо, стало быть, стрелял Василь Прокопьевич. Тот пожал плечами. А сам куда стрелял, ваш бродь? Вот то-то и оно». Документ 6. Из речи премьер-министра Великобритании сэра Персивала Спенсера в парламенте. Нам не надо имитировать азиатские методы Санкт-Петербурга, поскольку наши люди и наше правительство лучше, чем у них, и это даёт нам огромное преимущество. Однако события показали, что нам нужно работать больше, а потреблять гораздо меньше, чем было до сих пор, чтобы окончательно решить войну в нашу пользу. Все понимают, что если мы проиграем, то всё будет уничтожено. Правительство намерено принять самые радикальные меры. Широкие народные массы вовсе не недовольны тем, что цены на большинство продуктов питания увеличены в шестерых. Если они чем-то и недовольны, так это тем, что меры недостаточно жёсткие. Спросите любого в Соединённом королевстве, и он вам скажет: всё радикальное это всего лишь достаточно радикальное. И всё самое тотальное это всего лишь достаточно тотальное для того, чтобы одержать победу. Тотальная война стала делом всего британского народа. Никто не имеет права игнорировать выдвигаемые войной требования. Я надеюсь, что мой призыв к тотальной войне будет встречен с пониманием. Поэтому я и могу вас заверить, что меры, на которые идёт его высочество принц-регент находится в полном согласии с желаниями жителей Соединённого королевства. Народ готов нести любую ношу, вплоть до самой тяжёлой, идти на любые жертвы, если только это ведёт к великой цели победе. Это естественно означает, что ноша должна распределяться поровну. Мы не можем мириться с той ситуацией, при которой бремя войны несёт самая обеспеченная часть населения. О бессовестной бродяге и бездельнике уклоняются от поступления в армию. Те меры, которые мы приняли, и те меры, которые нам ещё предстоит принять, будут наполнены духом справедливости. Мы не будем обращать внимания на состояние или положение в обществе. Богатые и бедные, люди из высших и низших слоёв общества должны распределить ношу поровну. Все должны выполнять свой долг в эту трудную минуту хотя-то не этого или нет и мы знаем, что народ это полностью одобряет уж лучше сделать слишком много, чем слишком мало, лишь бы это привело к победе. Ещё ни одна война в истории не была проиграна из-за слишком большого количества солдат или оружия. Зато многие войны были проиграны из-за того, что имело место противоположное. Настало время заставить лодарий работать. Их нужно вывести из состояния покоя и комфорта. Мы больше не можем ждать, пока они поймнеют. Тогда уже может быть слишком поздно. Сигнал тревоги должен прозвучать для всего народа. В оружие должны взяться сотни тысяч рук по всей Великобритании. Те меры, которые мы приняли, и те меры, которые мы примем сейчас, и о которых я буду говорить в этой же речи, являются критическими для всей нашей жизни. Отдельному человеку, возможно, придётся пойти на большие жертвы, но они ничто по сравнению с теми жертвами, на которые ему придётся пойти, если его отказ приведёт нас к страшной катастрофе. Лучше действовать своевременно, чем ждать, пока болезнь пустит корни. И не нужно жаловаться на врача и подавать на него в суд из-за телесного повреждения, ведь он режет не для того, чтобы убить пациента. А для того, чтобы спасти его жизнь. Позвольте ещё раз подчеркнуть, что чем больше жертвы, на которые должен пойти британский народ, тем больше необходимость справедливо их поделить. Именно этого хочет народ. Никто не против того, чтобы возложить на себя даже самое тяжёлое бремя войны. Однако британский народ возмущается, когда кто-то пытается уклониться от своего бремени. Долг нашего правительства препятствовать таким попыткам и при необходимости при помощи драконовских наказаний мягкость здесь совершенно неуместна со временем она только приведёт к смятению чувств что будет представлять страшную опасность для боевого духа нашего общества поэтому мы вынуждены принять ряд мер которые сами по себе не являются несущественными для дела победы но которые представляются необходимыми для поддержания морального духа